Путники углублялись все дальше в дремучий лес. Порой деревья здесь росли так густо, что охотники, шедшие впереди, бывали вынуждены возвращаться по собственным зарубкам и искать обходные пути. Это замедляло движение отряда, растянувшегося в цепь. Всадники с трудом прокладывали себе дорогу сквозь густые, высокие кусты, заслонявшие их друг от друга. На небольшой прогалине Томас, ехавшись сзади, приблизился вплотную к пагу, И тот в полголоса произнес, «Как здесь темно и пустынно! Похоже, сюда даже летом не заглядывает солнце!» Томас молча кивнул. С тревогой оглядывая мрачные стены деревьев, обе стороны прогаленные. Три дня тому назад отряд герцога простился с людьми из Карса. С тех пор напряжение и безотчетный страх, овладевшие всеми при въезде в зеленое сердце, значительно усилились. По мере их продвижения вперед, лесные звуки замолкали. Теперь они ехали в зловещей тишине, нарушаемой лишь стуком копытых коней. Казалось, что даже лесные звери и птицы избегают этих гиблых мест. Факс старался уверить себя, что обитатели леса по большей части перекочевали на юг или погрузились в зимнюю спячку. Но этим он не мог рассеять ужас, который наводило на него царившее здесь мрачное безмолвие. Томас приостановил своего коня и покачал головой. Я чувствую, что с нами вот-вот случится какая-то беда. Ты твердишь об этом вот уже целых 2 дня. Мы сразил ему пак. Надеюсь, поспешно добавил он, что нам не придётся ни с кем сражаться. Я не сумею защитить себя этим мечом. Как ты не старался научить меня орудовать им? Томас сунул руку за пазуху. Вот, держи. Пак принял от него небольшой мешочек, внутри которого оказалась рогатка, и около дюжины продолговатых камней. Я ведь знал, что она тебе пригодится, улыбнулся Томас. Я её свою захватил. После нескольких часов езды они устроили короткий перевал. Накормили коней и нас коропаели, не разводя костра. Гарден тщательно смотрел каждую лошадь, проверяя нет ли на их телах и копытах каких-либо повреждений. Случись хотя бы одной из лошадей пасть, и ему всаднику пришлось бы сесть в седло кому-нибудь из своих товарищей и возвращаться домой в далёкий край те. потому что герцог не мог заставить весь отряд терять драгоценное время, приноравливаясь к тяжелому ходу коня, везучего двоих седоков. Каждый из членов отряда старательно гнал от себя мысли о том, что могло ожидать этих несчастных в глуши зеленого сердца. В середине дня отряд должен был встретиться с посланцем из Тулана, чтобы снова поменять усталых лошадей. Герцог надеялся добраться к месту встречи вовремя, хотя движение всадников становилось все более медленным. Порой воинам приходилось спешиваться, чтобы с помощью мечей и тесаков вырубить густой кустарник, сквозь который не могли пройти лошади. Казалось, что узкая тропа, оставленная следопытами, при приближении герцога и его спутников, словно по волшебству зарастала за считанные минуты. Стук мечей и тесаков по обледенелым веткам деревьев и кустов Злавищим эхом разносился по застывшему в угрюмом безмолвии лесу. Отпустив поводье, пак предоставил своей лошади двигаться шагом. Он погрузился в воспоминания о Крайде, о Мегаре, Роланде и, конечно же, о Каролине. Внезапно спереди, а то, где должны были находиться Герцк, Арота и Гарден, послышались шум и крики. Садата, ехавшие позади Пага и Томас, рванулись вперёд. Они нахлёстывали лошадей, с трудом продираясь сквозь густой кустарник из плетеня древесных ветвей. Как и то, мыс пришпорили лошади и помчали средь озвоенными. Мальчики пригнулись к самым грёмким коней, чтобы нижние ветки деревьев не выбили их из сёдел. Древесные стволы и покрытая снегом земля замелькали перед их глазами, сливаясь в коричнево-белые полосы. Но вскоре деревья начали редеть. И Пак, приблизившись к поляне, отчетливо услышал оттуда все нараставший шум битвы. Он оглянулся на всем скаку и успел заметить, как Томас валился навзничь в своем седле. Стреноженные лошади, которых привели для герцога воины из Тулана, пытались сорваться с привязи. Прижав уши, они храпели и взвивались на дыбы. Шум сражения, развернувшегося на поляне, привел их в неистовство. Пак перевел взгляд на нападавших. Он не смог определить, что за существа внезапно атаковали их отряд. То были высокие создания, с ног до головы закутанные в темные плащи. Они выбегали из леса и набрасывались на всадников герцога, разя их мечами. Один из нападавших ловко вернулся от удара копья, который нацелил в его грудь солдат из Крайти, и метнулся к Паку. Увидев, что перед ним всего лишь мальчик, он злобно усмехнулся и занес над головой свой меч. Но внезапно что-то ударило его в щёку. Странный воин вскрикнул и прижал к лицу левую ладонь. Между пальцами его заструилась кровь. Томас, натянув поводье, промчался с пагом. Он издал пронзительный боевой клич и снова прицелился в нападавшего из рогатки. Я подоспел как раз вовремя. Крикнул он пагу. Так и знал, что тебе понадобится моя помощь. Он прижпорил коня и двинул его на вражеского воина, которого успел сбить с ног вторым метким выстрелом. Пак встряхнул с себя внезапное цепенение и пришпорил своего жребца. Оглянувшись, он на ходу крикнул «Спасибо тебе, Томас!» Пак на всем скаку выехал на середину поляны. Вокруг него кипела битва, но никто из воинов противника не пытался атаковать его. Он вытащил из-за пазухи рогатку и сделал несколько выстрелов, хотя не смог определить, попали ли его с наляда в цель. Солдаты Крайди и их неведомые противники... Двигались слишком стремительно. Из леса появлялись все новые и новые фигуры, закутанные в темно-серые плащи. Только теперь Погу удалось как следует рассмотреть нападавших. Они показались ему чем-то похожими на эльфов. Хотя глаза и волосы их были темными, и резкие гортанные звуки их речи, резавшие слух, разительно отличались от мелодичного языка подданных королевы Аглараны. Из древесных крон на воинов-крайде сыпались стрелы, Несколько солдат были сражены именно по вал. Те же, кто остался невредимым и легко ранены, продолжали сражение. На истоптанном конскими копытами и залитом кровью снегу во множестве лежали трупы странных существ, напавших на отряд герцога. Со всех концов поляны доносились стоны умиравших. В вот, мозге едва тлевшего костра Пак разглядел тела воинов из Тулана, которые привели сюда свежих лошадей и следопытов Мартина Длинного Лука, Привязав убитых к врытым в землю кольям, банда странных существ, облаченных в серые плащи, устроила ловушку для герцога и его людей. Теперь ловушка эта, похоже, была готова захлопнуться. «Ко мне! Все ко мне! Они вот-вот окружат нас!» Разнесся над поляной голос герцога Боорика. Пак оглянулся в поисках Томаса, но того поблизости не оказалось. Тогда он пришпорил своего коня и подскакал к герцогу и собравшимся возле него воинам. В воздухе свистели стрелы. Одна из них прилетела в каком-то дюйме от лица Пага. Он ещё ниже пригнулся к гребю коня и вскоре оказался на краю поляны, там, где собрались воины Крайтия. "Сюда!" крикнул Борик и направил своего коня в лес. Принц, Кулганы и все солдаты, которым удалось уцелеть в схватке с врагами, последовали за ним. А где-то в серой лутне, мимо которых они промчались на всём скаку, пустили им в догонку свои чёрные стрелы. Но ни одна из них не достигла цели. В воздухо огласился гортанный крик минаповдавших. Крайницы, пришпоривая коней, мчались сквозь заросли вслед за герцогом и принцем. Покоглянулся, в надежде, что Томас следует за ним. Но юного воина нигде не было видно. Впереди скакал на вороном жеребце высокий, плотный солдат гарнизона. Пакс заточил взгляд на его могучей спине. Больше всего на свете он опасался отстать от своих. и заплутаться в этом зловещем, полном опасности лесу. Пронзительные крики позади становились всё тише, но чьи-то гортанные голоса откликались то справа, то слева. Казалось, весь лесполнился этими грозными звуками, похожими то на воронье карканье, то на вой шакалов. От ужаса и бешеной скачки у Пага пересохло во рту. По его лицу и спине, по ладоням рук, одетых в плотные кожаные перчатки, Струился пот. Они продолжали мчаться через лес, не разбирая дороги. Реки по-прежнему раздавались отовсюду. Паку показалось, что странные враждебные существа в серых плащах, напавшие на их отряд, разбежались по всему зелёному сердцу на многие мили вокруг. Те из них, мимо которых проносился отряд крайдийцев, оповещали о его местонахождении своих товарищей. Но шить Пака, оказавшаяся среди зарослей кустарника, Замедлила свой бег. Пак изо всех сил пришпоривал и нахлёстывал его. Животное тяжело дышало, раздувая ноздри. И снова, оказавшись между деревьев, перешло на неторопливую рысь. Неподалёку, на небольшом пригорке, Пак разглядел герцога, а Руту и собравшихся вокруг них воинов. К своему огромному облегчению среди уцелевших он увидел и Томаса, державшегося близ Кургана и сержанта Гардена. Как последний из отряда выехал на поляну. Герцкв взглянул на сержанта и отрывисто спросил: "Сколько?" Гардно накинул ставшихся в живых воинов долгим взглядом. "Мы потеряли 18 человек. У нас шестеро раненых. Мулы и вся кладь остались в руках нападавших". Герц кивнул. "Надо дать лошадям короткий отдых, они скоро нагонят нас". "Мы примем бой, отец", спросил Арута. Несмотря на холод, лицо вы покрывали крупные капли пота. Борик покачал головой. «Их слишком много. На поляне против нас выступило не меньше сотни. А сколько еще осталось в лесу?» Он ударил кулаком по луке седла. «Они провели нас, заманив ловушку, как птицу в селке, и перебили половину наших воинов!» Пак повернулся к солдату, остановившемуся рядом. «Кто они такие?» Солдат недоуменно взглянул на него. «Кто они такие?» Братство Тёмной Тропы. Кто ж ещё? Пусть кохоли нашлёт на них чёрную оспу. Он смачно сплюнул на землю, как и полагалось при упоминании имени грозного богомщения. Они часто бродит по этим лесам и забираются в зелёное сердце. Хотя и обитают в горах к востоку отсюда и в северных землях. Но я никогда ещё не слыхал, чтобы они появлялись здесь такими огромными бандами. Пропадение проподам. Позади них послышались голоса, и Герцк скомандовал: Вперёд, они догоняют нас. Отряд снова углубился в лес. Пак потерял счёт времени. Он не сводил глаз с солдата, скакавшего впереди него, и молил богов лишь о том, чтобы его конь выдержал эту бешеную скачку. Несколько раз воины, мчавшиеся вслед за ним, пронзительно вскрикивали. Но Пак не рискнул оглянуться, чтобы выяснить, были ли причиной тому ранивших вражеские стрелы или ветки деревьев, свисавшие едва ли не до земли. на которой солдаты могли наткнуться на всём скаку. Впереди снова показался просвет между деревьями. Оказавшись на небольшой поляне, герцог приказал своему отряду остановиться. Гарден покачал головой. «Ваше сиятельство! Лошади больше не выдержат такой отчаянной скачки!» Бурик в отчаянии ударил кулаком по луке седла. «Проклятье! А где мы теперь находимся?» Пак оглянулся по сторонам. Он утратил чувство направления и не мог бы сказать, в какой стороне находится поляна, где им была устроена ловушка. Судя по растерянным лицам окружавших, все они также совершенно не представляли себе, где очутились. А Рота натянул по воде своей лошади. «Нам надо повернуть на восток, отец, и как можно скорее добраться до гор». Борик кивнул. «Но где же он, восток?» А Рота пожал плечами. Поляну со всех сторон обступали высокие деревья, Определить, в каком направлении им следовало двигаться, принцу, как и всем остальным, казалось невозможным. Но тут в разговор вмешался Кулган. Кашлянув, он промотал. «Одну минутку, ваше сиятельство!» и закрыл глаза. Из чащей леса вновь послышались крики темных братьев. Кулган тряхнул головой и, открыв глаза, твердо произнес. «Вот где находится восток!» Он указал рукой влево. «Нам надо ехать туда!» Герцк повернул коня в указанном направлении и помчался в глубь леса, жестом приказав остальным следовать за собой. Пага овладел отчаяно желанием оказаться рядом с кем-то родным и близким, и он попытался догнать Томуса. Но юный воин скакал далеко впереди, и Пагу не удалось обойти нескольких воинов, вклинившихся между ним и другом. Он едва не расплакался от досады. Проглотив комок подступивший в горло, он признался себе, что отчаяно трусил. Евросиил бросил робкий взгляд по сторонам. Однако, посмотревшись в искажённый страхом и отчаянием лица скакавших рядом с ним солдат, он с облегчением убедился, что эти испытанные войны на погоне не меньше, чем он. Отряд крайдейцев бешенным галопом нёсся по узким тропам, пересекавшим густые заросли зелёного сердца. Его продвижение вперёд попрежнему сопровождалось гвартанными криками многочисленных врагов, не терявших всадников из виду. Тёмные братья двигались на удивление проворно. Однажды Пагу удалось разглядеть в стране, среди древесных стволов, высокую фигуру в сером плаще, мычавшуюся в ровень с савсадниками. Однако преследователи не делали попыток напасть на людей герцога. Через некоторое время Борик вновь велел отряду остановиться на поляне. Он подозвал к себе Гардена и распорядился: "Мои случники узнают, как далеко нам удалось уйти от них". Надо дать лошадям хоть немного отдохнуть. Гарн отдал необходимое распоряжение троим из воинов. Те спешились и взяв с собой луки, бегом бросились назад, туда, откуда только что выехал отряд герцога. Через несколько мгновений послышался звон спущенной тетивы и предсмертный хрип первого из братьев в тёмной тропе, кого им довелось встретить. "Будь они прокляты", нахлекнул герцог. "Они хотят окружить нас и заставить двигаться туда". Дереположены главные силы. Мы уже значительно отклонились к северу. Как воспользовался возможностью подъехать в плотную к Томису. Изнурённые лошади тяжело дышали, дрожат от холода и усталости. Бока их были покрыты потом. Томас моçou взгнул на пага и выдавил из себя слабую улыбку. Вседники спешились и принялись осматривать коней. К счастью, ни одна из усталых измученных лошадей не была ранена. Через несколько минут трое лучников вынырнули из леса и подбежали к Герцигу. Едва переведя дух, один из них доложил: "Милорд, они совсем близко от нас, их не как не меньше полусотни. Когда они могут здесь появиться?" Лучник оттёр пот, струившийся по его лбу, и покачал головой. "Минут через пять, ваше сиятельство". Он мрачно усмехнулся и добавил: "По крайней мере, двоих из них мы уложили. Но не думаю, что это надолго задержит остальных". Борик взглянул на принца. Мы отдохнём ещё минуту, а потом снова поскачем вперёд. Арута покачал головой. Через минуту или через час, но нам всё равно придётся схватиться с ними. Ведь лошади в коньет изнурены и долго не протянут. Лучше принять бой теперь, пока к ним не подошло подкрепление. Герцик нахмурился и со вздохом произнёс: Нам всё же надо попытаться уйти от преследования. Мне должен увидеть Ирланда и рассказать ему о появлении Цураня. Внезапно один из воинов вскрикнул и упал на землю. Из спины его торчала стрела с чёрным оперением. "Вперёд!" крикнул Герцк и одним прыжком скачил в седло. Они снова направили изнемождённых лошадей в лесные чащы. Животные перешли на шаг, и отряд приготовился к отражению возможной атаки. Герцк жестом приказал воинам развернуться в шеренгу, чтобы они смогли отразить нападение с обоих флангов. Высокие кусты по-прежнему мешали передвижению всадников. Лошади дышали тяжело, с надрывом, их бока раздувались, из ноздрей валил пар, морды покрылись пеной. Пак знал, что ещё немного, и они падут. Тогда все крайдицы станут лёгкой добычей тёмных эльфов. «Почему они не нападают на нас?» — шёпотом спросил Томас. «Не знаю», — ответил Пак. «Пока они гунят нас вперёд, точная дичь, и окружают со всех сторон». Герцог поднял руку, приказывая отряду остановиться. Всадники повиновались. Вокруг царило безмолвие, нарушаемое лишь хрипом измученных коней. Преследователя не было слышно. Герцог в полголоса произнес. «Похоже, они отстыли от нас. Сейчас нам следует осмотреть лошадей и...» Он не успел договорить. Длинная срила со зловещим свистом пролетела в нескольких дюймах от его головы. «Вперед!» — крикнул он, и всадники вновь пришпорили коней. «Ваше сиятельство!» — прокричал Гарден. «Похоже, они не хотят, чтобы мы останавливались!» Борик шепотом выргулся и обратился к чародею. «Кулган, ты можешь определить, где восток?» Кулган кивнул и зажмурился. Пак знал, что чародею стоило немалого труда сосредоточиться и воспользоваться магическим приемом для определения сторон света, не прекращая движения. На лбу у Кулгана выступил пот. С усилием открыв глаза, он указал вправо. Там, ваше сиятельство. Как и предполагал герцог, братья темной тропы гнали их на север. А Рота наклонился к отцу. Они направляют нас в расположение своих главных сил. Борик привстал на стремянах и крикнул. Ехать туда, куда они стараются направить нас, безумие! Это равносильно самоубийству! По моей команде приказываю всем повернуть направо и пустить коней в голову! Он подождал, пока все воины проверили оружие и помолились богам, чтобы те дали лошадям сил выдержать еще один отчаянный бросок. И громко крикнул. «За мной!» Всадники все, как и один, развернули своих лошадей и пришпорили их. Вслед колоний с деревьев понеслись стрелы. Послышались крики людей и конское ржание. Пак прижался лицом к гриве своего коня. Над головой вымелькали толстые сучьи и могучие ветки деревьев. Сжимая по воде, он почувствовал, чтобы его щит выскальзывает из его рук. Он прижал его к плечу, и лошадь перешла с рыси на шаг. Пагу было не под силу одновременно удерживать в дрожавших от напряжения руках оружие и править лошадью. Он натянул повод, чтобы остановить коня и закрепить щит на руке. Откуда-то сбоку послышался легкий шум. Паг взглянул туда и увидел всего в каких-нибудь пяти ярдах от него лучника из «Темного братства». Противники, обескураженные этой внезапной встречей, застыли на месте. Не во все глаза глядели друг на друга. Благо поразило сходство лучника с эльфийским принцем. Если бы не тёмные глаза и волосы, его можно было бы принять за брата близнеца Калена.